Костас У богатых деток ёлка, что за сладости, игрушки, а у нас с тобой, Николка, лишь мороз один в избушке. Сегодня никаких стихов не вспомнил, зато вспомнил песенку, которую няня напевала в полголоса. Она вообще все время пела, пока ее не выставили. Еще она рассказывала мне об отце. Думаю, что врала, вряд ли она его видела. Одно я знаю наверняка. Отец был высоким донжоном, украшением горизонта. Плечистый, полный тайных ходов, недостижимый, весь изъязвленный следами от снарядов, весь в щелях и выбоинах от моих писем, оставшихся без ответа. Отец показал свой шляхетский норов, не явившись на свадьбу, а мать показала нежное воспитание, грохнувшись в обморок на гранитных ступеньках костела. Жених оставил долги и недописанный складень, каким-то чудом выбрался к бабке в Польшу, вышел там за лимонадом, и больше его никто не видел. За десять лет он прислал мне целую груду посылок с игрушками, свитерами и джинсами, Всегда на размер или два больше, чем нужно, как будто издали я казался ему рослым и пухлым шалтай-болтаем. Но ни одного письма. А потом и посылки прекратились. В камере стало теплее, но спать без пальто пока не получается. Вчера ночью мне снился болезненный сон. Я даже проснулся среди ночи. Я видел тетку, сидящую на стуле с закрытыми глазами. Волосы у нее были расчесаны на прямой пробор, будто у прекрасной фероньеры. Очки в тонкой золотой оправе съехали на нос. Первое, о чем я подумал, — я ни разу не видел ее в очках. Второе, — да это же мои очки. «Зоя», — позвал я, и тетка открыла глаза. «Косточка?» Я страшно обрадовался, услышав это имя. Я не слышал его с того самого дня, как вломился к ней в ванную зимой 2005-го, под самое Рождество. Это был последний мой день в доме матери. На утро меня выставили на улицу. Я пошел на вечеринку в академию, встретил там Габию и уговорил ее пустить меня в чулан, всего на пару ночей. В моем сне поднялся внезапный ветер, сквозняк захлопнул окно, стул под теткой покачнулся и стал падать. Звон разбитых стеклышек был еле слышным, а право царапнуло по каменному полу. Я не мог пошевелиться и просто смотрел, как тетка падает, пока ее спина не коснулась пола. Беззвучно, словно бумажная. Древние думали, что память хранится в ушных раковинах, поэтому свидетеля на суде тянули за ухо, чтобы рассказывал подробно. Во сне я потянул себя за ухо, чтобы понять, что происходит. Тетка лежала на каменном полу, раскинув ноги. Я смотрел на нее не отрываясь, а она смотрела на меня и вдруг плутовато улыбнулась. Я даже задохнулся от неожиданности. Между зубами блеснула розовая заячья щелка, губы раздулись будто от осиного укуса, тетка мотнула головой, и волосы фераньера упали с ее головы на пол, открыв две залихватские каталонские косички. Додо! -до», сказал я и тут же проснулся в Лиссабоне. Покой и веселье качались во мне, как море во внутреннем ухе, когда сойдешь с корабля на сушу после долгой болтанки. Так, наверное, чувствовал себя мореход Ганнон, когда сошел на марокканский берег. Он ведь тоже знал, что придется возвращаться, но старался об этом не думать. Я сидел на кухне своего дома и прихлебывал бренди из чайной чашки. Дождался наконец. Бренди был мой собственный. Пруэнсо плеснул его в чашку поленившись искать стаканы утром он решил сдержать свое слово и привез меня домой под охраной сержанта сначала я подвел их к оружейному шкафу повел их в спальню чтобы показать место где лежало тело исчезнувшее вместе с овечьей шкурой я даже лег на пол между кроватью и окном изображая мертвую датчанку или датчанина это же классика сказал я, когда мы вернулись из спальни. Классическая подстава с одним подозреваемым. Преступник убил человека в моем доме, якобы моим оружием и практически в моем присутствии. Потом пришел чистильщик, забрал тело и помыл полы. А потом с меня потребовали плату. Пруэнсо налил мне выпить и велел сесть на кухню у окна. При этом он жевал печенье, которое нашел на столе. Собаки в шоколадной глазуре. Глядя на это печенье, купленное в начале зимы в Канту и Дилику, я вдруг осознал, что 34 дня не ел сладкого. «Вы принимали какие-то вещества в тот вечер?» Он взял из коробки еще одну собаку и откусил ей голову. «Не употребляю. На кухне все пропиталось кровью, весь пол. Я сам наступил в эту кровь». «Так где же был труп? В спальне или на кухонном полу?» чистильщик перенес тело со второго этажа вниз терпеливо пояснил я потом он услышал мои шаги на лестнице и затащил тело в кухню там есть погреб где труп можно быстро спрятать покажи ему то что нашел весело сказал проэнце сержанту полицейский в развалку вышел из кухни и принес банку с вишневым вареньем вот ваша кровь сказал он и со стуком поставил банку на стол. «Моя?» «Пятна на стенах, о которых вы говорите!» Проенса потыкал в липкую банку пальцем. «Мы сделали экспертизу. Не знаю, кто эти люди, что здесь развлекались, но вы явно друг друга стоите!» «Вы не понимаете. Я споткнулся и упал прямо на спину мертвецу!» а потом отмывал руки жидкостью для мытья посуды, потому что кровь осталась у меня под ногтями. Моя мать — операционная медсестра, а я был донором еще в школе и способен отличить вишневый сироп от любой человеческой жидкости». Вот оно что. Ну, раз вы были донором, значит, знаете, что кровь можно носить не только в теле, но и в пробирке. А коли так, ее можно и вылить в назначенное место. «Хватит и сотни граммов, чтобы перепачкать руки такому тросу!» Пруэнсо потянулся, встал со стула, кивнул своему помощнику и оба вышли в коридор. Оттуда послышался сочувственный, освобождающий смех. Так, наверное, смеялись фиджийские демоны, когда перебрасывались с человеком вместо ореха. Полицейский был тот самый, что приходил меня арестовывать. Я узнал его по усмешке, обнажающей розовые десны до самого верха. Похоже. У них не так уж много людей в департаменте, да и в самой тюрьме тоже. Кажется, я знаю всех своих сторожей в лицо. У литовцев есть бог пчел и бог льна, бог, ведущий брожением пива, и даже бог, дующий на волны, а бога дружбы нет. Нет никого, кто охранял бы согласие между людьми, глядя тысячи глаз. Я видел такого бога на персидском барельефе где он вонзает нож в бок быка, отвернув лицо. Помню даже слово «таврактония», показавшееся мне нелепым, впрочем, как и русское заклание. Слова, связанные с убийством, редко бывают благозвучными. Возьмите хоть «сакрум» или ассасинат. С дружбы у меня не сложилось ни разу за 36 лет. Хотя несколько раз я думал, что вот теперь непременно сложится, но нет. «Я был обречен на поражение в этой игре. Так пепел изначально заложен в дровах, предназначенных к сожжению». В январе 91-го мы с лютосом и Ромошкой ходили к парламенту с чаем, хлебом и тушеной свининой в сутках. Тогда многие носили на баррикады еду и кофе, чтобы чувствовать себя причастными. Люди жгли костры, сидели на бревнах и разглядывали друг друга. По дороге домой рамошка хмуро сказал, что мне вообще не стоило туда ходить, что я литовец только на четверть, а этого мало. Такие, как ты, сами толком не знают, что у них за кровь. Добавил он с такой неожиданной злостью, что я оторопел. Причем тут кровь? Я же здесь родился, ты чего? Родился, женился, а дед полковник у тебя, будь он живым, небось, стрелял бы теперь в наших возле башни, а ты бы ему патроны подавал. «Кровь? А какая у меня кровь, если мой отец, Богомас Франтишек, сын поляка и русской староверки, исчезнувший в тот день, когда его свадьба с моей матерью, падчерицей русского чекиста, должна была состояться в соборе Петра и Павла?» «Дед был не полковник, а майор», — сказал я, когда ромошка свернул на свою улицу. «И вообще он приемный, настоящий. Мы стояли у дверей почтамта, переминаясь с ноги на ногу на свежевыпавшем снегу. Утром в начале проспекта поставили цементную тумбу и две створки чугунных ворот. Часовые сидели на тумбе, курили и тихо переговаривались. — А кто у тебя настоящий? — спросил Лютос, растирая нос варежкой. Его побелевшее от холода лицо показалось мне плоским, будто у соснового швентукаса, стоявшего возле дороги у поворота на соседский хутор. Когда сосед продал хутор, новый хозяин отодрал фигурку от пня, бросил в кучу веток и мусора на краю усадьбы и поджег. Так все крестьяне делают. «Чего молчишь?» — услышал я голос лютоса. «Полукровка ты и есть! Развели вас тут, как комаров на болоте!» Я мог бы врезать ему тогда. В руке у меня был китайский термос, довольно тяжелый. Или поставить термос на снег и кулаком в нос. Но я не врезал. До сих пор жалею. Сделай я тогда то, что следовало, многое пошло бы по-другому. Может, я не стал бы покорным дружком, обожателем и подражателем, присвоившим даже его химеру географическую карту с пунктирными путями кораблей и двумя флажками, сделанными из зубочисток. Карта висела у нас в сарае на стене, и я часто смотрел на нее, удивляясь, что сам такого не придумал. Придумал же я себе писательский талант и верил в это лет до 30, хотя написал всего одну главу, да и ту закинул на антресоле. Потом я завел себе блог, где подписчиков было всего 1003, три, и я был этим горд, Хотя большинство этих людей плевать на меня хотело. Они просто охотились за подробностями чужой жизни, как богиня зависти за змеиным мясом. Теперь я завяз в этом письме в никуда. Ведь никуда всегда отвечает. Зато оно штопает мою память, будто старую собачью дерюшку. Память вообще странная штука. Вот писатель Фолкнер, например, часто рассказывал, как он прыгал из горящего самолета во время войны, А ведь он даже на фронте не был, Фолкнерта. Но это не мистификация, не хвостовство тылового сидельца. Это особая писательская память, которая все делает правдой, выпекает другой мир, сухой и прохладный, где серпантин никогда не размокает в лужах, а забытые с вечера сливки не портятся. «Полагаю, вы читаете Кириллицу?» Пруэнс разглядывал какую-то бумажку. «Это было под крышкой в банке с вишневым вареньем. Прочтите вслух и переведите нам дословно. Откуда тут вишня? Я точно знал, что в чулане стояли пустые банки, которые я не решился выбросить. Так некоторые складывают в стол почтовые конверты только потому, что они подписаны знакомой рукой. Дайте сюда. Я взял записку из его руки, положил перед собой на стол и громко прочел. «Один студиозус из Кракова все прятал всегда одинаково». Засунул в бокал и долго искал заначку растяпа из Кракова. Пруэнса терпеливо выслушал мой перевод и оглянулся на полицейского. Вы что-нибудь поняли, сержант? Это мог бы быть лимерик, пояснил я. Но это иллюзия, а лосина сон, понимаете? Только тетка знала про моего отца, Улана Конопку, и про Краков. Это не просто лимерик, а подсказка. «Краков? Это же город такой!» Следователь выглядывался в мое лицо. Меж бровей у него собралась толстая беспомощная морщина. Он выглядел так, будто я пытаюсь вытащить его мозг через нос особыми крючочками, как древнеегипетские мастера-мумификаторы. «Это город, где живет мой отец, если еще не умер. А это письмо от любимой женщины, которая умерла девять лет назад». Теперь я знаю, куда положил одну вещь, которую считал пропавшей. И даже украденной. Хотя я сам ее украл, так же, как и вторую. А вторая разбилась, когда я прыгал из окна. «Понимаю». Он захлопнул свою папку. «Снова симулируете помешательство. Хотите в больницу? Завтра с начальством поговорю». «В туалет можно выйти?» «Идите». Я вышел в коридор, улыбаясь, как идиот. Засунул в бокал и долго искал. «Спасибо, милая. Ты как в воду глядела». Я включил в ванной воду, быстро прошел по коридору, открыл дверь в теткину спальню, поставил табуретку возле шкафа и нашарил синий золочёный бокал, задвинутый глубоко к стене. Тавромахия лежала на дне и душно пахло болеголовым. Вернувшись, я сел за стол напротив следователя, пытаясь скрыть свою радость, Но он уткнулся в бумаге и дал мне время отдышаться. Я гладил в кармане тавромахию и смотрел на пурпурную ветку бугенвилеи в окне. Наверное, чистильщик вот так же сидел на кухне, курил косячок и ждал, пока я приеду из копарики. Я поймал себя на мысли, что сокращающееся в глазах число участников пьесы вызывает у меня досаду. Обидно, что понадобилось всего три человека, банка варенья и рулон больничной клеенки, чтобы сделать из меня покорного келпи с уздечкой на голове. «Итак, мы выполнили вашу просьбу», — сказал Пруэнса, прервав молчание. «Мы возим вас туда и сюда, таскаемся за город в час пик, как арабские таксисты, а вы нам по-прежнему рассказываете про тело в мусорном мешке». «Если у вас нет трупа» а кровь оказалась вишневым соком. То почему я до сих пор в тюрьме? Потому что вы подозреваетесь в убийстве. Мы слушали ваши истории в надежде, что в них обозначится мотив преступления, и наши ожидания оправдались. Я говорю о настоящем убийстве, а не о том цирке, что вам показывали ваши метисы. О каком то настоящем? О кровоизлиянии в теменной области, которое возникает вследствие удара по голове тяжелым тупым предметом. О сорокалетнем белом мужчине, убитом на мысе Эшпишел в воскресенье, 16 января. Вы имели крепкий мотив и были неподалеку. Если сможете доказать состояние аффекта, то получите на пару лет меньше. Мотив? Я хотел встать, но закашлялся и опустился на стул. Почему он говорит об ударе, когда речь все время шла о выстреле? Я согнул средние пальцы и прижал их ногтями друг к другу. Воздух стал острым, он раздирал мне трахею, плавился и падал куда-то вниз с каплями. «Ему плохо, это похоже на приступастмы!» Загремело у меня над ухом. «Звоните, шефи!» Он сказал «шефи, хозяину». Я успел услышать это и подумать, что хорошо бы увидеть хозяина Пруэнса. Того, кто позволяет ему все перевирать, перетолковывать, менять наперстки местами так что шарик всегда оказывается где-то еще. Потом я перестал дышать и полетел вниз, через все семь горячих слоев, описанных ламой Джамгоном, минуя по очереди оживание, черные нити, сокрушения, вопли, громкие вопли, жар и, наконец, чрезвычайный жар, из которого уже нет выхода.